Некто и Евше. Они виделись не так уж давно. Как обычно, Иосиф ужинал в благоухавшем мускусом и мирой шатре отца с теми своими братьями, точнее сказать, сводными братьями, что как раз находились на месте. Другие, присматривая за другими стадами, жили несколько поодаль, на полночь в долине, на которую глядели горы Гивал, Егорезим близ одного укрепленного города и священного места, называвшегося Сихем или Шакем, затылок, а также Мабарфа, то есть проход. Жителями Шакема и Якова связывали и религиозные дела, ибо хотя почитаемое там божество было разновидностью сирийского, а вчера и прекрасного владыки Адониса, и того изуродованного вепрем цветущего юноши Тамуза, которого внизу звали Усири, жертвы, но уже очень давно, во времена Авраама и сихемского первосвященника царя Мелхиседека, божество это приобрело особый духовный облик, закрепивший за ним имя Эль-Эль-Йом, берит. То есть Всевышний, Глава Завета, Творец и Владыка Неба и Земли. Такой взгляд казался Якову правильным и приемлемым, и он был склонен видеть в Шекемском растерзанном сыне истинного Всевышнего Бога, Бога Авраама, а в своих единоверцев. Тем более, что согласно надежному переходившему из поколения в поколение преданию, сам первопришелец назвал однажды в разговоре — это была ученая беседа с Содомским старостой — познанного им бога Элильон, а значит, отождествил его с Баалом и Адоном Мелхиседека. Сам Аков, духовный внук первопришельца, много лет назад, возвратясь из Месопотамии, и, раскинув свой стан перед Сихемом, поставил там жертвенник этому богу. Он построил там также колодец и купил право выпаса, хорошо заплатив за него шекелями серебра. Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли нелады, последствия которых оказались ужасны для города. Но мир был восстановлен, и прежние связи возобновились, так что часть скота Иакова всегда послась на шикемских выгонах, а часть его сыновей и пастухов всегда находилась вдали от лица его из этих стад. В ужине, кроме Иосифа, участвовали два сына Лии, Костлявый из Сахар и Завулом, который ни во что не ставил пастушескую жизнь, но и не хотел быть землепашцем, а желал только одного — стать моряком. С тех пор, как он побывал на море, в Аскалуне, он не представлял себе ничего более высокого, чем это занятие. И любил рассказывать всякие небылицы о приключениях и о двуполых чудовищах, что жили по ту сторону вод, куда можно было добраться на корабле, о людях с бычьими или львиными головами, двуглавых, двуликих, у которых были сразу и человеческое лицо, и морды овчарки, Так что они попеременно лаяли и разговаривали о ростоногих и о всяких других диковинках. Еще ужинали в шатре Яковы расторопны Нефалим, сын валлы, и оба отпрыска Зелфы, прямодушный гад и осир, который, как обычно, старался захватить лучшие куски и всем поддакивал. Что касалось единоутробного брата Иосифа, ребенка Вениамина, то он жил еще при женщинах и был слишком мал, чтобы ужинать с гостями, а сегодня в доме был гость. Человек по имени Иевша, который называл свое место Танак, и рассказывал за едой о голубях тамошнего храма и о рыбках в его прудах, уже несколько дней находившись в пути с черепком, Поскольку Таанакский градоправитель Ашират Ешур, его называли царем, но это было преувеличением, сплошь списал этот черепок посланием своему брату, князю Газы по имени Рифат Баал. Пожелав Рифат Баалу, чтобы тот был счастлив в жизни и чтобы все сколько-нибудь влиятельные боги дружно воспеклись о его благе, а также о благе его дома и его детей, Ашират Ешур сообщал, что не может послать брату леса и денег, которых тот более или менее справедливо от него требует. По елику первого у него нет, а вторые крайне нужны ему самому, но зато посылает ему съевше, необычайно могущественное глиняное изваяние своей личной и общей таанакской покровительницы — богиня Шеры дабы таковое принесло ему благодать и помогло преодолеть потребность в деньгах и лесе. Так вот, этот евший, человек с козлиной бородкой, от шеи до лодыжек закутанный в яркую шерсть, завернул к Иакову, чтобы узнать его суждение, приломить его хлеб и переночевать у него перед дальнейшим путешествием к морю. А Иаков радушно принял гонца, попросив его только чтобы изваяние Аштарты, фигурку женщины в шароварах с венцом и покрывалом, охватившей обеими руками крошечные свои груди, тот держал в некотором отдалении от него Иакова. Вообще же он встретил гостя без предубеждения, памятуя старинное предание об Авраме, который в гневе прогнал от себя в пустыню одного дряхлого идолопоклонника, но получил за свою нетерпимость выговор от Господа и вернул в свой дом ослепленного старика. Обслуживаемый двумя рабами в свежевыстиранных полотняных балахонах, старым Мадаи и молодым махаллиилом, сатрапезники сидя на подушках вокруг циновки, Яков твердо держался этого обычая отцов и слышать не хотел о том, чтобы сидеть на стульях, как то было заведено у городской знати по образцу великих царств Востока и Юга. Поужинали маслинами, жареным козленком и добрым хлебом кимахом, а запили эту еду отваром из слив и изюма, поданным в медных кружках, и сирийским вином, разлитым в чаши цветного стекла». Хозяина гость вели рассудительные беседы, которым во всяком случае Иосиф прислушивался очень внимательно. Беседы частного и общественного характера насчет божественных и земных дел, а также по поводу политических слухов, о семейных обстоятельствах и Евши и его служебном положении при Ашират Шури, владыке города. о его путешествии, для которого он воспользовался дорогой, идущей через Изреельскую равнину и Нагорье, причем по горному водоразделу ехал верхом на осле, а продолжать путь отсюда вниз к стране Филистимлян намерен был на верблюде, приобретя его завтра в Хевроне, о ценах на скот и на зерно у него на родине, о культе цветущего шеста Ашеры Танакской, и о персте, то есть оракули, через посредство которого она разрешила отправить в путь одно из своих изваяний в качестве ашеры дорожной, чтобы оно усладило сердце Рифат -Бала в газе, А ее праздники, отмеченном недавно всеобщими весьма необузданными плясками и съедением огромного количества рыбы, а также тем, что мужчины и женщины поменялись одеждами в знак провозглашенной жрецами двуполости Ашеры, ее причастности и к женской, и к мужской стати. Тут Иаков погладил бороду и перебил гостя несколькими каверзными вопросами. Кто защитит место Танак? покуда изваяние Ашеры будет в пути? Как понимать отношение путешествующего изваяния к владычице города? и не нанесет ли отсутствие части ее естества заметного урона ее могуществу. На это и отвечал, что если бы дело действительно так обстояло, то вряд ли бы перст Ашеры велел отправить ее в дорогу, и что по учению жрецов вся сила божества заключена в любом его изваянии. Еще Яков мягко указал на то, что если Аширта — является и мужчиной, и женщиной, то есть сразу и Баалом, и Балат, и матерью богов и царем небесным, ее следует приравнять не только к почитаемой в Синяре и Штар, не только к Исет, почитаемой в нечистой земле египетской, но также к Шамашу, Шалиму, Адду Адону, Лахаме и Даму. короче говоря, к владыке мира и высочайшему богу. И получается, что дело идет, в общем-то, об Элильоне, боге Авраама, создателе и отце, а его ни в какое путешествие отправить нельзя, потому что он соит надо всем и служит ему вовсе не тем, что едят рыбу, а только тем, что живут в чистоте и падает перед ним ниц. Но такое соображение не встретило у Евшей особого сочувствия. Подобно тому, как Солнце, возразил он, всегда оказывает свое действие через какое-то путеводное светило, и в нем предстает, подобно тому, как оно уделяет от своего света планетам, а уж они, каждый на свой лад, влияют на судьбу людей, так и божественное начало сказывается в отдельных божествах, среди которых владыка, владычица Шират, например, являет божественную силу, как известно, в земном плодородии и выходе природы из преисподней, ежегодно превращаясь из сухого шеста в цветущий, а по такому случаю вполне уместны некоторая необузданность в еде и плясках и даже кое-какие иные, связанные с праздником цветущего шеста, утехи и вольности, поскольку чистота присуща лишь солнцу и неделимой про божественности, но отнюдь не ее планетным ипостасям. И четко разграничивая понятие «чистый» и «священный», разум обнаруживает, что священность не связана или не обязательно связана с чистотой. Иаков отвечал на это очень вдумчиво. Он, Иаков, не хочет никого обижать, а тем более гостя своей хижины — закадычного друга и посла могущественного царя, порицая взгляды, внушенные тому родителями и писцами таблиц. Но и солнце — это только творение Элилиона, и как таковое, хоть и божественно, но не является Богом, что разуму и надлежит различать. Тот не владу с разумом и искует прогневить ревнивого Господа, кто поклоняется какому-либо его творению, а не ему самому, И гость и Евши, сам расписался в том, что местные боги — это производные бога. От более обидного обозначения он и Аков из любви гостью и вежливости воздержится. Если бог, сотворивший солнце, путеводные знаки, планеты и землю, бог высочайший, то он также единственный бог, о других в этом случае лучше вообще не говорить. Не то их пришлось бы обозначить этим нежелательным именем, поскольку понятие «высочайший Бог» разум должен приравнять к понятию «бога единственного». Вопрос о различии и тождестве этих двух понятий «высочайшего» и «единственного» вызвал долгие словопрения, которые хозяин готов был вести до бесконечности — и, дай ему волю, продолжал бы до полуночи или даже всю ночь. Однако Евший перевел разговор на дела мира и его царств, на раздоры и происки, о которых он, как друг и родственник хананского градодержца, знал больше, чем обыкновенный человек. Речь пошла о том, что на Кипре, которую он называл Аллашией, свирепствует чума, что она унесла множество людей, Но не всех, как-то утверждал правитель этого острова в своем письме фараону преисподней, чтобы оправдать почти полное прекращение поставок меди, что царь государства Хетте или Хатти носит имя Шубелулима и располагает столь большой военной силой, что грозится захватить богов метанийского царя Тушратты. хотя тот состоит в свойстве с великой Фиванской династией, что вавилонский кассит стал как огня боряться ассурского первосвященника, стремящегося выйти из-под власти законодателей и основать на реке Тигре особое государство, что благодаря сирийской контрибуции фараон сильно обогатил жречество своего бога Амона и на эти же деньги построил Амуну новый храм, Тысячу колонн ворот, но что довольно скоро приток этих средств уменьшится, так как города в Сирии страдают от опустошительных набегов разбойников-бедуинов, а на севере все шире распространяется хетская держава, распаривающая у людей Амуна господство в Ханани, и многие аморитские князья поддерживают этих чужеземцев в их борьбе против амуны. Тут и Евши, подмигнул одним глазом, вероятно, за тем, чтобы подружески намекнуть слушателям, что и Ашират Ешур не чурается такой политики. Но как только перестали говорить о Боге, интерес хозяина к беседе заметно убыл, разговор заглох, и сидевшие поднялись. И Евши, чтобы удостовериться, что со стартой дорожной ничего не стряслось, и затем лечь спать, Иаков, чтобы с посохом обойти свой стан, взглянуть на женщины, на скот в стойлах. Что касается его сыновей, то у шатра Иосиф отделился от остальных пятерых, хотя сначала собирался пойти с ними. Прямодушный гад внезапно сказал ему, «Убирайся, шалопа и паскудник, ты нам не нужен». Иосифу не понадобилось долго думать, чтобы ответить, «Ты похож на бревно, гад, по которому еще не прошелся струк». и на козла в стаде. Если я передам твои слова отцу, он накажет тебя, а если я передам их Рувиму, нашему брату, он по своей справедливости задаст тебе жару. Но пусть будет так, как ты говоришь. Если вы пойдете направо, я пойду налево, и наоборот. Я-то вас люблю, но вам я, увы, внушаю отвращение, а сегодня... «Особенно потому, что отец подал мне кусок козренка и ласково на меня поглядывал. Поэтому я одобряю твое предложение, чтобы избежать свары и чтобы вы нечаянно не впали в грех. Прощайте!» Гад слушал это с презрительным выражением лица, не поворачивая головы, но все же ему было любопытно, какой сейчас опять найдется у мальчишки ответ. Затем он сделал грубый жест и ушел с остальными, А Иосиф пошел один. Он совершил небольшую вечернюю прогулку. Если только что удрученное состояние, в каком из-за грубости гады, при всей удовлетворенности удачным своим ответом находился сейчас Иосиф, позволяет назвать это хождение словом «прогулка», обозначающим нечто все же приятно-увеселительное. Он побрел вверх по холму, по отлогому восточному склону и, быстро достигнув гребня, откуда открывался вид на юг, увидел слева в долине белый от лунного света город, его толстые стены с четырехгранниками угловых башен и ворот, колоннаду его дворца, окруженный широкой террасой массив его храма. Он любил смотреть на город, где жило так много людей, Смутно видна была отсюда и усыпальница его семьи, купленная некогда по всем правилам Авраамом, ухоти нянина, двойная пещера, где покоился прах предков, праматери Вавилонянки и позднейших старейшин. Карнизы каменных ворот двойного склепа вырисовывались у обводной стены в левой ее части. И благоговейные чувства, источником которых является смерть смешались в его сердце симпатии, симпатией, которую внушил ему вид многолюдного города. Потом он вернулся, отыскал колодец, освежился, вымылся и умастил свое тело, после чего и начал то несколько вольное заигрывание с луной, за которым застал его озабоченно каждым его шагом отец.